Глава 14 Помогая Отто. В этом городе во время солнечных зимних дней люди ходят собирать пору. В прошлый раз папа и Тули ходили вместе, так как у него был выходной, но на сей раз он работал. Я была уверена, что мы просто откажемся от пору, пока не увидела, как мама взяла своё пальто. Сегодня я пойду с Тули. Было много способов использовать пору, а потом наша семья хотела их как можно больше, поскольку я была совершенно бесполезна, когда дело касалось похода на улицу, и я хотела по крайней мере выказать моральную поддержку. Удачи, Тули. постарайся. Мама, я в тебя верю. Однако проблема в том, что мама пойдет в лес стулья, заключалась в том, что же делать со мной. Я была слабой, больной и вообще мало чем отличалась от мертвого груза. Они не взяли бы меня в лес, зная, что после такого я слягу с лихорадкой. Но оставить меня одну они тоже не могли, так как не знали, что же я могу вытворить, оставшись сама по себе. Пускай мне и больно было это слышать, но, честно говоря, они не ошибались. Папа, немного поразмышляв, пока готовился идти на работу, вдруг хлопнул в ладоши. Майн, как насчет от того, чтобы подождать со мной у ворот. Папа возьмёт меня к воротам, мама и Тули будут собирать пару в лесу, а на обратном пути они подберут меня у ворот и заберут домой. Мы сможем получить нашу пару, а я не буду, оставлена дома одна. Мы сможем получить нашу пару, я не буду, оставлена дома одна и все выигрыши. Ладно, Тули, мы оставляем Майн с Гюнтером. Майн, увидимся позже. Мама, поздравив папу с его идеей, быстро собралась и ушла вместе с Тули. Им нужно было торопиться, так как пару можно собирать только до полудня. Хорошо, готова идти? Ворот то ждут. Ну ладно. Думаю, это будет приятное изменение обстановки. К тому же, вот та, если он там сможет научить меня новым буквам. Так что, честно говоря, я устала проводить все дни дома, не сумев сделать все вдопоперо. Единственное, что я могла делать дома, так это играть со своей грифельной дощечкой или плести корзины. Никогда в жизни я не думала, что у меня будет столько свободного времени. Книги были единственными вещами, спасавшими меня от скуки. Кстати, песня Харуё Коё Приходи весна безостановочно играла в моей голове. Примечание: Алоекое, тобе ж приходи весна. Песня японской певицы Мацутоё Юми, выпущенная в 1994 году. Чем раньше наступит весна, тем раньше я смогу выйти на улицу и сделать глиняные таблички. Именно с такой целью я каждое утро тренировалась в надежде накопить достаточно выносливости, чтобы поход на улицу стал возможным. Пусть моя семья и смотрела на меня странно, но я знала, что физическую подготовку лучше всего повышать постепенно, день за днём, со всей своей решимостью. По правде говоря, поскольку я вела чрезвычайно безалаберный образ жизни в мою бытность Урана, я едва ли знала какие-нибудь надлежащие упражнения. Так что я просто импровизировала на ходу. Папа, а Отто сегодня там? Думаю, да. Ура! Тогда я возьму свою дощечку к воротам. Теперь ждать у ворот будет весело. Я поспешно собрал свои вещи, а самое главное, мою грифельную дощечку. Затем, нацепив на себя множество слоев одежды и втиснувшись в пальто, я схватил оплетенную деревянную сумку, которую сделала зимой, и положила в нее грифельную дощечку и грифель. Подготовка завершена. Пойдем, папа. Мань, тебе так нравится Отто? Да, очень нравится. Я имею в виду, он ведь мой учитель. Или я сама так решила в одностроении? в одном порядке. И он дал мне эту дощечку, так как он может мне не нравится. Мы вышли из дома, и мне потребовалось лишь полсекунды, чтобы понять, что сам воздух был невероятно ледяным. Достаточно лёгкого ветерку коснуться моей кожи, как я начинала страдать от боли. Моё лицо покалывало так сильно, что даже я, королева всех лентяев, немедленно начала вынашивать план превращения масла по рук в, в какой-нибудь увлажняющий крем. Брр, ну и холод. И это уже не говоря о том, что снег был столь глубоким, что я не могла ходить по нему. Может быть, был какой-то трюк с ходьбой по снегу, но поскольку я выросла не в заснеженной местности, то понятия не имела, что мне следует делать. В итоге мне потребовалось ровно два шага, чтобы мои маленькие детские ножки увязли в снегу, сделав меня совершенно неподвижной. Моя судьба была предрешена. У меня не было будущего. Я могла лишь кричать в пустоту моля о помощи, надеясь, что кто-нибудь придёт и спасёт меня. Папочка, как ты идёшь по такому снегу? Ну всё, хватит, держись крепче и не падай. Я развела руки и пыталась сохранить равновесие, в то время как ноги за стреляли в снегу, пока папа наконец-то не обратил на меня внимания и не вернулся с раздражённым выражением лица. Он положил мою сумку за воротник и, взяв меня под руки, поднял в воздух и посадил на плечи. Ах ты, так высоко, так классно! Моё поле зрения резко увеличилось, притом намного больше, чем когда меня нёс Ральф. Единственная причина, по которой внезапно оказавшись выше, я не испугалась, заключалась в том, что папины плечи, благодаря его тяжёлой работе солдата, были широкими и мускулистыми. Я могла бы без страха на них отдыхать, когда я ещё была у маленькой На мне почти не доводилось общаться с отцом. Однако у меня остались некоторые воспоминания о нём. Однажды он так женёс меня, когда мы пошли смотреть, как цветёт сакура. Только держись крепче, хорошо? Прошло так много времени с тех пор, как кто-то нёс меня на своих плечах, что моё сердце начало биться быстрее. После того, как я вцепилась ему в голову, папа начал идти по снегу. Дорога в переулке не была расчищена, а поэтому он осторожно шагал по существующим на снегу следам, прежде чем дойти до главной дороги и снова пойти нормально. Майн, просто чтобы ты знала, Отто уже женат, сказал папа, нарушая молчание совершенно неожиданными словами. Эм Эм, что? Я когда-нибудь говорила, что хочу выйти замуж за Отто? Я так не думаю. Я никогда не говорила ничего о замужестве. Эм, и что с того? Его жена для него всё, понимаешь? Эй, от чего именно ты пытаешься отговорить свою пятилетнюю дочь? Да даже если бы он мне нравился подобным образом, он бы не стал обращать внимание на пятилетнего ребёнка. Папа... ты действительно глуповат. Пусть я и поняла, что хотел сказать мне отец, и я смолчала. Он испытывал боль, но я определенно не собиралась вознаграждать его наглое поведение словами типа «Папа, ты намного лучше» или «Папочка, я люблю тебя больше». То есть ты хочешь сказать, что Отто – удивительный человек, который всегда думает лишь о своей жене и хорошо о ней заботится? Нет. Обидевшись, мой отец продолжил идти вперед в тишине. После произошедшего между нами разговора, папа стал очень хмурым и молчал, пока мы не дошли. Таким образом, на плечах самого нудного от Отца в мире и я добралась к воротам. Доброе утро. Я инстинктивно склонила голову перед стражниками, стоящими у ворот. Они на секунду взглянули на меня, напомнив, что склонение головы не было обычным приветствием в этом мире. Ну или может быть они были просто удивлены, увидев меня на плечах отца. Это моя дочь Майн. Моя жена придёт за ней, когда закончит собирать пару, а пока держите её в комнате ночной стражи. Так точно. Поняла Майн. Вот тот тоже должен быть там. Да. Папа говорит как-то раздражённо. Подождите, папа так ревнует, что он будет зол на от? «Отто? Ну, я просто с нетерпением жду, когда Отто научит меня новым буквам». «Почему это должен быть именно Отто?» «Что ж, прости, Отто. Я пыталась поддержать тебя, но думаю, что только усугубила ситуацию. Я не знаю, почему папа так ревнует, я просто с нетерпением жду своего обучения. В такие моменты я понимаю, что не слишком-то много знаю о взаимоотношениях отца и дочери». «Я вхожу». Папа слегка постучал в дверь и вошёл. В комнате ночной стражи был ярко горящий камин и лампа на находившемся поблизости столе, что делало комнату намного ярче нашего дома. Стол стоял довольно близко к камину, и Отто работал за ним с документами. Отто! А, капитан! «И Майн? А почему она здесь?» «Она останется здесь до тех пор, пока Ева и Тули не закончат собирать пару. Присматривай за ней». Папа дал свои краткие инструкции, которые, вероятно, прозвучали весьма резко, и поставил меня на пол. Внезапное добавление роли няни к его обязанностям, естественно, удивило Отто, и он с обеспокоенным выражением переводил взгляд между папой и своими документами. Эээ, но я занят финансовыми отчётами, бюджетными расчётами и... Майн, здесь тепло, постарайся не простудиться. Папа ушёл, полностью игнорируя Отто. Я помахала ему на прощание и развернулась, чтобы посмотреть на Отто. Извините меня, господин Отто. Просто то, что я получил эту дощечку, сделало меня по-настоящему счастливой, а сегодняшняя встреча сделала меня ещё счастливее. Эээ, рад слышать. Майн, мне тоже приятно вновь с тобой видеться, но... Отто неловко рассмеялся и продолжил с озадаченным выражением лица. Но тебе же ведь не за что извиняться, верно? Правда в том, что я очень хвалил вас перед папой, а в результате он стал очень ревнивым. А-а-а... Ты бы научить меня новым буквам. Я буду молчать и держаться подальше, пока мама не придёт за мной. Судя по пергаменту и чернилам на столе, он явно занимался работой с документами. Я не собиралась ему мешать, но я также не собиралась упускать возможности изучить новые буквы. Хорошо. Почему-то у меня такое чувство, что ты на самом деле будешь сидеть тихо и учиться, пробормотал отта, когда взял мою дощечку и набросал на ней буквы. Письменность этого мира была похожа на английский алфавит. Не было никаких слогов, таких как хирагана или логограмм подобных кандзи. Примечание: Хирагана это японская слоговая азбука, одна из составляющих японской письменности. Логограмма это письменный символ, который представляет собой слово или фразу. То же самое, что и иероглиф. Канзи это китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности. Сами буквы определяли звучание и значение слов. Всё заключалось в написании. Отто верил в мою готовность спокойно учиться, а поскольку я часами играла с дощечкой после того, как он впервые её мне дал. Майн, мы ведь не хотим, чтобы ты подхватила простуду и ещё больше ухудшила настроение капитана, так что прошу, сядь рядом со мной. Отта беспокойно улыбнулся и немного отодвинулся в сторону, предоставляя больше места у камина. Я полностью согласилась с его суждениями и без лишних колебаний села рядом с ним. "Благодарю. Теперь учиться будет легче". Некоторое время комната была заполнена только звуками скребущегося грифеля, потрескивания дров в камине и скользящей по пергаменту чернильной ручки. После того, как я более или менее запомнила написанные буквы, я подняла голову и увидела Отта, уставившегося на пергамент перед ним с крайне серьёзным выражением лица. Он произнёс: вычисления. С ним рядом находился инструмент похожий на абак, но с первого взгляда я не могла сказать как он работает. Примечание. Абак это семейство счетных досок, применявшихся для арифметических вычислений. Хотя в прошлом я и использовала абак, но это было лишь в начальной школе, когда я изучала сложения и вычитания. Поэтому, даже если бы этот работал точно так же, как и работал японский сарабан, я бы не знала как его использовать. Примечание. Сарабан это японские счеты, по сути абак. Используется в Японии для обучения счету в начальной школе, Поля. Так что я подождала, пока Ота завершит работу над разделом документа, прежде чем его позвать. Господин Ота, что вы делаете? Подготавливаю финансовые отчёты и бюджет. За зиму нам нужно закончить с бюджетом на следующий год и отправить его до наступления весны, но большинство солдат не очень хорошо разбираются в счёте. Я больше других привык ими делать дела с деньгами, поэтому и пишу наши финансовые отчёты и бюджеты. Поэтому все просто завалили на нас всю тяжёлую работу. Я посмотрела на пергамент, и хотя я не могла прочесть слова, но рядом со строками текста находились по три числа. Если бы мне пришлось угадывать, то первое число было бы ценой чего-то, второе тем, сколько из этого чего-то им нужно, и третье и то говорит ценой, получившейся в результате перемножения первых двух чисел. Думаю, всё действительно так. Продолжая рассматривать пергамент и ещё возможность попросить для себя новое имущество, я обнаружила математическую ошибку. Эм, господин Ото, подождите, здесь ошибка. Что? Это ведь 75 и 30, верно? Я полагаю, что на самом деле должно получиться 2250. Хоть я и могла читать цифры, я не знала, как они в этом мире называют умножение. И посему моё объяснение было довольно расплывчатое, но похоже, Отто меня понял. Подожди, что? Как ты можешь считать, если не умеешь читать? Хе-хе-хе. Моя мама научила меня цифрам на рынке. Правда, хоть я и способна понять написанные здесь числа и сосчитать их, но я не могу ничего прочитать рядом с ними. Услышав, что я не могу прочитать, что написано на пергаменте, Отто... Начал то начала о чём-то думать. Я слышала, как он бормотал себе под нос: Нет, я не должен, но... Покачиваясь взад и вперёд. Майн, я собираюсь проглотить свою гордость, чтобы кое о чём тебя попросить. Не могла бы ты помочь мне? Эм, должна ли я принять это предложение? Я имею в виду, откладывая в сторону все проблемы, связанные с секретностью информации, разве не было бы стыдно просить ребёнка о помощи? Полагаю, что он в настолько затруднительном положении, что был бы рад помощи кого угодно, кто умел считать, даже если им окажется ребёнок. Он сказал, что проглотит свою гордость, поэтому я могу представить, что просить детей помочь не является чем-то нормальным но я хочу помочь ему, раз он в такой большой беде. Тем более, что я тоже кое-чего от него хочу. Эта ситуация кажется идеальной возможностью, чтобы провести некоторые переговоры. Хорошо, я помогу, если вы продолжите учить меня буквам и будете снабжать грифелями. Что? Он, вероятно, не ожидал, что маленькая девочка так внезапно выдвинет подобные условия. Его глаза широко открылись. Слегка улыбнувшись от его предсказуемой реакции, я объяснила свою ситуацию. Как я и сказала, я знаю цифры, так как папа меня им научила, но я не знаю букв, поэтому я Хочу, чтобы вы научили меня им всем. С этим-то всё в порядке, но что относительно грифелей? Они ведь не такие дорогие. Вот ты был прав, на рынке их продавали по дешёвке. Мама и папа покупали их для меня, но теперь больше не будут, так что... А почему они прекратили? Я играю с дощечкой весь день. Независимо от того, сколько они покупают, мне всегда нужно ещё. Каждый день я играл с дощечкой достаточно много, чтобы грифели быстро расходовались. Поскольку я не получал никаких пособий, то можно сказать, что постоянное снабжение грифелями было для меня вопросом жизни и смыслов. мерте. Тем не менее, попыталась возразить я. Моё время не настолько дёшево, чтобы работать за так. По-моему, оно всё ещё довольно дешёвое. Он так криво улыбнулся и согласился официально стать моим учителем. Не могла бы ты убедиться, что расчёты здесь верны? По большей части я не знаю, где ошибки, поэтому проверка всего занимает много времени. Видимо, он проверял документы, сделанные кем-то другим. Это было очевидно, учитывая, что в этом мире не было компьютеров. Но несмотря на то, сколько времени потребовалось на оформление документов, все расчёты, записанные в этих документах, приходилось проверять вручную. Э, полагаю, вам здесь нужен ещё один солдат, который умеет считать. Да, это было бы замечательно, но меня потом и наняли, что я способен заниматься такими вещами, так что Звучало так, словно отта стал солдатом из-за сложных обстоятельств. Как к кому-то тоже ждал любой информации, мне не терпелось сразу же спросить подробности, но наша рабочая нагрузка была столь велика, что я отбросила своё любопытство, оставив его на потом. Майн, тебе нужны счёты? Я даже не знаю, как ими пользоваться, поэтому я просто использую свою грифельную дощечку. Дощечку вполне себе можно было использовать в качестве листочка в бумаге для расчёта, в поскольку всё, что на ней написано, могло быть стёрто. Я считала на дощечке и помогала Отто с его работой по перепроверке. Числа этого мира полностью отложились в моей голове, и подумать о числе 9 было достаточно, чтобы соответствующий символ возник в моей памяти. Написание их не было проблемой. Чёрт возьми, невероятно. Майн, я впечатлён. Знаешь, я перед тобой в долгу. И я бы никогда не подумал, что так скоро закончу всю эту перепроверку. Слушай, Майнд, с такими навыками счёта ты был бы отличным торговцем. Если хочешь, я могу представить тебя торговой гильдии. Отт очевидно устал самостоятельно обрабатывая все финансовые документы в течение многих лет. Поэтому он был чрезвычайно благодарен за мою помощь. Возможно, я захочу открыть книжный магазин, когда узнаю, как массово производить книги. Присоединение к торговой гильдии может окупиться. Кроме того, похоже, что Отт думает обо мне как о ценном помощнике. Отлично. Мань, если ты действительно хочешь выучить буквы, то я отнесусь к твоему обучению серьёзно. Таким образом, ты сможешь помочь мне с моей бумажной работой и в следующем году. Действительно? Хура! А? Разве это повод для радости? Вот ты удивлённо моргнул. Но почему бы мне не порадоваться тому, что он серьёзно отнесётся к моему обучению? К тому же, для меня помощь с оформлением документов означает возможность прикоснуться к пергаменту. Может быть, я даже смогу писать буквы чернилами? Если вы спросите меня, то я скажу, что это и вправду прекрасно.